Глава тридцатая. «Конечно, молодой господин», — сказал Ян Бао, — «только у меня одно условие». «Какое?» — спросил я, предчувствуя неприятности. Но Ян Бао шагнул ко мне, взял под локоток и сказал. «Хотите посмотреть, как организована охрана в аукционном зале? Это секретная информация, но я покажу вам». «А нам можно посмотреть?» — спросил Олег. Ян Бао улыбнулся еще шире. «Друзья Володи Корнева — наши друзья. Пойдемте». И мы направились в аукционный зал. Парни шли позади нас, и до меня донёс их едва слышный шепот. «Похоже, попал Володя». «Ага, как кур ощип. Видимо, парни поняли что-то, что до меня пока не доходило. И я начал анализировать наш предыдущий разговор с главой клана. Точнее, попытался проанализировать. Потому что Ян Бао начал показывать, как срабатывают защитные артефакты, когда лоты на аукционе очень дорогие, как аукционист может вызвать дополнительную охрану в случае непредвиденной ситуации. Как хозяин или охрана могут незаметно для покупателей сообщить аукционисту важную информацию. Охрана — это важный момент для любых аукционов. «А еще очень важна репутация», — сказал Ян Бау. «Поэтому у нас надежные эксперты и оценщики. Давайте пройдем в комнату экспертов». Знакомство с торговым домом Ян все больше и больше походило на рекламу. Типа, когда пришел важный клиент с дорогим товаром, и хозяин начинает демонстрировать все преимущества именно этой торговой площадки, чтобы клиент не ушел к конкурентам? Как только я это понял, интерес знакомиться с аукционным делом пропал. К тому же слова Василия и Олега не выходили из головы. Я уже собрался сказать Ян Бао, что тоже хочу продегустировать китайский чай, как меня осенило. Ян Лин, уж не хочет ли Ян Бао заполучить меня взять я? Неужели именно таким будет его условие? И если это так, то стоит ли вся эта информация моей свободы? Я не собираюсь пока жениться. И уж точно не на китайской девушке, которую и видел-то всего два раза. Да, парни правы, еще чуть-чуть, и я попал бы. С другой стороны, если я ошибся, то, выпендрившись, могу собственными руками обрубить себе возможность получить ценные знания. Эта версия требовала срочного подтверждения или опровержения, и я не придумал ничего лучше, как сказать главе клана. «У вас все великолепно поставлено, уважаемый Ян Бао. Если я захочу что-то продать, то обязательно воспользуюсь услугами вашего торгового дома, а те знания, которые я у вас получил, вообще неоценимы. Спасибо вам, и я со всем почтением поклонился. В будущем я постараюсь оплатить вам такой же монетой». Ян Бао тут же поднял меня и сказал, «Не надо быть таким вежливым. Давайте обсудим наши дела». «С удовольствием!» — сказал я и добавил. «Но прежде хотелось бы узнать, как там дела у наших друзей и тоже попробовать настоящий китайский чай». Олег с Василем поняли меня с полуслова. «Мы бы тоже промочили горло!» — свежливой улыбка сказал Олег. «Однако чертики в его глазах сказали мне другое. Мой друг сейчас спасает мою шкуру от неожиданного брака». Иан Бао ничего не сказал, только сделал приглашающий жест. Вскоре мы были в комнате, где происходила, мягко говоря, дегустация — а на деле самый настоящий пир, потому что стол ломился от разных вкусностей. Увидев это великолепие, я поклонился главе клана. — Спасибо большое за замечательную экскурсию. Я обязательно использую ваш опыт у себя на родине. А сейчас разрешите, я присоединюсь к своим друзьям. Ян Бао кивнул, и я направился прямиком к Полине, взял ее руку и поцеловал пальчики. — Ты так сильно устала? — ласково спросил я. Полина от такой откровенной демонстрации чувств смутилась, да и не только Полина. На нас уставились все присутствующие, и я, чтобы сгладить эффект, торжественно произнес. «Когда вернемся домой, обещаю всем присутствующим устроить такой же прием, какой устроил нам уважаемый Ян Бао». И зааплодировал. Все тут же поддержали меня, поднялись и начали хлопать, выражая уважение и восторг хозяину торгового дома Ян. «Ну что вы, что вы!» — засмущался тот. «Но я видел, ему приятно. Вот и хорошо. А мне удалось переключить внимание главы с меня на остальных членов нашей экспедиции». Точнее, на взрослых, потому что сам остался среди друзей, окруживших меня и Олега с Василием. — Ну что, все секреты выведали? спросил у меня Глеб. — Да что ты! — засмеялся я. — Только то, что и так на виду. — Мы и того, что на виду, не увидели! — притворно вздохнул Данила. — Вы просто не в ту сторону смотрели, — успокоил я друга и хотел похлопать по плечу, и тут обнаружил, что все еще держу Полину за руку. Стало неудобно. Получалось, что я как будто использовала ее для того, чтобы не дать Ян Бао возможности заговорить со мной о свадьбе с его дочерью. Из чего я решил, что он хочет выдать меня за свою дочку. Разозлился я, отпуская руку Полины. С другой стороны, тут хоть злись, хоть не злись, но если опасность существует, то лучше подстраховаться. Когда мы напились чаю, глава клана и старейшина пригласили нас прогуляться по торговым рядам, но предупредили, чтобы мы приберегли деньги для аукциона. «У нас в этот раз будет диковинка!» — с гордостью сообщил старейшина Янжао. «Это кольцо-артефакт божественного уровня», — включился глава рода Ян. «Это кольцо-щит, который невозможно пробить. Потрясающая крепость». «И другие диковинки есть. Драгоценные лекарственные травы, артефакты, ядра демонических животных». Я физически почувствовал, как напряглись Ян Линь и Дэшен, но внешне это никак не проявилось. И тут меня осенило. — Уважаемая глава рода Янбао, старейшина Янжао, а если мы предложим вам некоторые товары для аукциона? — Как интересно, — тут же оживился старейшина. — И что же это? — Да есть у меня несколько вещичек, — проговорил я, соображая, что из трофеев выставить на продажу. Так-то можно было бы и ничего не выставлять, но когда глава рода заговорил о том, что нужно приберечь деньги для аукциона, я понял, что денег нужно больше. И как в мультике про простоквашина, решил продать что-нибудь ненужное. потому что решил, что кольцо-артефакт божественного уровня должно быть моим. У меня уже раньше было кольцо-щит, которое я снял с черного колдуна. Оно разрушилось, но перед этим защитило меня. А там кольцо было простенько. Артефакт же божественного уровня обладает безграничными возможностями, и просто так его не уничтожишь. Осталось решить, что из моих трофеев я могу продать». Я ночью перед сном все-таки успел заглянуть в шкатулки, которые забрал у кукловода, и его кольцо-артефакт для хранения вещей тоже проверил, и кое-что отложил в неприкосновенное, а некоторые предметы положил туда, где в случае необходимости могу от них избавиться. Старейшина по-своему расценил мою заминку и предложил. «Молодой господин, пройдемте в комнату эксперта». Подмигнув по линии, я направился за старейшиной. Комната эксперта оправдывала свое название. В ней не было окон. Но освещение, к моему удивлению, оказалось отличное. Дверь стояла прочная, с надежным запором. В центре круглый стол, рядом с ним два стула. Вдоль стен шкафы в них хранилось оборудование, которое может понадобиться при оценке. Например, точные весы, лупа и масса других предметов, о предназначении которых я мог только догадываться. А еще там был сейф. Крепкий, надежный сейф. Ну а что, — подумал я, — логично. Оцененные товары, которые взяли на реализацию, должны же где-то храниться. — Присаживайтесь, молодой господин, — сказал старейшина. — Сейчас подойдет наш эксперт. — Разве не вы будете оценивать? — удивился я. — Оценивать буду я, — с поклоном ответил старейшина. — Задача эксперта — посмотреть товар на предмет скрытой магии или важных свойств. — Понятно, — ответил я. Я хотел продать несколько духовных ядер демонических зверей из лаборатории кукловода. Вообще продавать их тут было рискованно. Все-таки турфан слишком близко от бурчуна. Но ну и если преступная сеть, занимающаяся добычей ядер, действительно существует, то я тем самым могу подставить торговый дом Ян. Потому как преступники во всех мирах одинаковы. Они захотят забрать свое. А тут на аукционе будет выставлены ядра, которые должны были попасть к ним. Конечно, если преступная сеть есть. Ведь может же быть так, что это была личная коллекция кукловода. Подумал об этом и не поверил самому себе. Не могло это быть личной коллекцией. Личные коллекции хранят иначе, не в лаборатории. Эх, жаль, не было у нас времени осмотреть дом кукловода. Наверняка нашли бы там что-нибудь интересное. В любом случае, мне не хотелось бы стать причиной разорения и гибели клана Ян. А потому я сказал. Старейшина Ян Джао, пока не пришел эксперт, я хотел выставить на продажу трофеи из лаборатории. Я многозначительно посмотрел на старейшину. Потому как он нахмурился, я увидел, что он понял, о какой лаборатории идет речь. И, судя по выражению лица, мысли его пошли по тому же пути, что и у меня, то есть о преступной группировке и о том, что это может навредить клану Ян. С другой стороны, старейшина Джао находился в той лаборатории значительно дольше, чем я, и лучше меня знал о моих трофеях. Поэтому он сказал, «Я понимаю ваши переживания, молодой господин. Предлагаю сделать так. Мы сейчас оценим то, что вы хотите предложить, но выставлять на нашем аукционе не будем». Вместо этого мы с вами завтра отправимся на другие торги «Теневой аукцион». Там не задают лишних вопросов, откуда товар, и скрывают имя продавца. Правда, за это берут большой процент. Я понимаю, что для вас сумма получится поменьше, чем если бы мы могли выставить товар открыто. Зато никто и никогда не узнает, что это вы предложили те предметы». «Эх», — задумчиво проговорил я. «Если кто захочет выяснить, откуда те предметы взялись, ему не составит большого труда узнать это. Вы были в плену, мы освободили вас и приехали к вам по приглашению. Значит, либо вы, либо мы забрали предметы из лаборатории кукловода». Старейшина Джао покивал. «Вы правы, молодой господин, но можно поступить и так. Мы оцениваем ваши предметы и сразу же рассчитываемся с вами. В этом случае вы получите денег еще меньше. Зато сразу». А мы уберем пока ваши предметы в сокровищницу и выставим их на продажу, когда настанет подходящий момент. Я задумался. Терять деньги я точно не хотел. С другой стороны, я хотел заполучить артефакт божественного уровня. Просто хотел, и все. Снова мысленно перебрал, что у меня есть. Вроде почти все ячейки в ремне артефакте заполнены, а предложить на аукцион нечего. И тут меня осенил. Я понял, что могу предложить, и ни одна мафия ко мне не докопается».